Глава 16 Такси остановилось у двенадцатиэтажного дома в новом жилом комплексе. Красивые высотки стоят большим многоугольным кругом, заключая в свои объятия огромную детскую площадку. Небольшой парк с аллеями и несколькими беседками и небольшой спортивный стадиончик с баскетбольной площадкой и уличными тренажерами. Я прижимаю пакет с документами груди и вхожу в широкий подъезд — больше напоминающий холл какого-нибудь отеля. Натыкаюсь на вопросительный взгляд консьержки. «Здравствуйте, я к Шевцову в 108 восьмую. Мне нужно передать документы». Консьержка кивает, что, видимо, должно означать присутствие хозяина дома, а потом записывает в журнал посещений мои паспортные данные. Не знала, что в таких домах все так серьезно. И уже поднимаясь на лифте, я вдруг думаю, что ощущаю себя как-то глупо. Приперлась к Шевцову домой, без звонка и приглашения. А если он не один? Ругаю сама себя. Глупость же какая. Я делаю Алексею одолжение, вот и все, Отдам и уйду. Когда двери лифта разъезжаются, я ступаю на кафельный пол настолько чистый и блестящий, что поражаюсь. Наверное, жить в таком месте стоит недешево. Хотя чего я ожидала от сына Виктора Шевцова? По правде признаться, я бы и сама легко могла жить в подобном месте. Виктор бы не поскупился, попросив его. Мало того, сам не рассетовал, что я отказываюсь от помощи. Но это ведь не главное. Мне хорошо с Лиской в нашей квартире в обычном доме. Лестничная клетка расходится в две стороны, на каждой из которых виднеется по три двери. Едва я шагаю в сторону двери, как навстречу мне, едва не сбив с ног, выскакивает высокая блондинка. Ее лицо кажется смутно знакомым. Мы точно где-то встречались, но я не помню где. Да и девушка посмотрела на меня так, будто тоже знает. А потом смерила презрительным взглядом и гордо прошествовала к лифту. Когда за красоткой закрылись двери лифта, я прошла к двери с номером 108. Почему-то замешкалась, вдруг сообразив, что девушка, скорее всего, вышла именно отсюда. «Не факт, конечно, но, думаю, так оно и есть». Дверь напротив приоткрылась, и из нее высунула нос невысокая женщина в многослойном халате из розовой органзы и атласа. Такой себе прямо крикатурный персонаж, только бегудей на голове не хватает. Она сощурила на меня свои глаза и недовольно прошептала. "Кабелина, лучше бы к моему Стаське ходили». «Через пару секунд». За ней выглянул невысокий небритый парень с копной рыжих волос. «Ма, зайди!» сердито проговорил он. «Это тебя не касается». «Касается, не касается», прошипела женщина в ответ. «Ты у меня вон какой, и умный. А они все к этому разрисованному шастают. Ну и правильно, не нужны нам шалашовки дешёвые». «Извините», пробубнил парень, покраснев. «Мама нездорова». И захлопнул дверь. Здоровая эта женщина или нет, но я почувствовала, как щеки начинали гореть. Неприятная встреча стала пусковым механизмом для волны смущения, которую я так старалась подавить, и почему-то... горечи. «Так и будешь стоять у двери?» Я оборачиваюсь к двери, но на ее месте уже вижу сводного брата, что стоит в своей любимой позе, в которой я встретила его впервые, опёршись на косяк двери и сложив руки на груди. Привет! говорю, пытаясь смотреть ему в глаза. В глаза, а не на обнаженный торс, покрытый татуировками. Я уже неоднократно отмечала про себя, насколько Алексей изменился внешне за эти шесть лет. Он и мальчишкой был весьма внушительных размеров, выглядел старше своих лет, но сейчас это просто гора мышц, покрытых гладкой блестящей кожей. Будто он недавно из душа или после тренировки, или... щеки запылали еще ярче, едва я представила Шевцова и ту красивую девушку. Ну что за черт! Я просто пришла отдать документы, и мне абсолютно все равно. И все таки после душа. Запах свежего цитрусового геля нельзя спутать ни с чем. Кажется, от лекса и раньше пахло чем-то похожим. «Виктор до тебя не дозвонился», — отмираю, вспомнив, зачем пришла. «Сказал что-то важное? Вот». Протягиваю пакет с документами, но шевцов как-то уж слишком мало ими интересуется. Продолжает сверлить меня взглядом. «Спасибо», — наконец говорит он и забирает пакет. «Заходи». Алексей немного отходит от двери, приглашая в полутёмный коридор. «Нет, мне нужно по...» «Но договорить я не успеваю, потому что Шевцов — это Шевцов. Он берет меня за запястье и просто затаскивает в квартиру».